Шталь чувствовал мучительное бессилие, безотчетный страх перед жизнью. Умру, через день забудут, ничего не останется, но ни от кого ничего не останется. Разве от него, от этого худо-одетого бедного человека? Нет, и над ним, как надо мною, есть то, перед чем мы безвластны. То самое. О чем он играет? Звуки слабели. Начиналась новая музыкальная фраза. Нет-нет, я знаю, здесь начался обман. Жадно вслушиваясь, говорил Шталь. Обман, обман. На это я не поддамся. Не поддамся, не поддамся. Бессмысленно твердил он, стискивая зубы. Да где же они? За извозчиком послали, а сами ушли, — сердито говорил в коридоре голос. Послышался женский заигрывающий смех. — А вы бы караулили. Уж, видно, из своих заплотите. — Ну, это дудкис. — А извозчик шапку сдерет. — Да, без шапки, значит, гулять будете. Шталь смущенно вышел в коридор. — Я тебя ищу, — сказал он, не глядя на лакея. — Нашел? — Спасибо. — Вот тебе. Он спустился вниз, вышел на улицу и приказал извозчику ехать к госпоже Шевалье. Конец книги. Май 1995 года. Звукорежиссер Лидия Прудовская читал Юрий Заборовский